Самое главное уложить купол. Старшина Пряхин не похож на лучшего парашютиста бригады. Низкорослый, сутуловатый, с морщинистой шеей и лицом пахаря, на миг оторвавшегося от сахи. Портрет на доске почета как будто делался с другого человека. Говорит он тихим голосом, убежденно, хотя и довольно косноязычно. если правильно уложил, лети спокойно и ни о чем не думай. А неправильно Разбился и больше прыгать не будешь. Совсем не будешь, озабоченно спросил Серж. Ни одного разочка? Но Пряхин под ночки не понял. Разбитый как попрыгаешь, Помрешь ведь, похоронят и всего делов. Потому смотрите опять, как показываю, потом сами начнёте. этот угол сюда, а тут туда волнами. И внимательно надо, что в wnętrях Раз репейник попал, волны исклеил, от дней ноги в голове. "Товарищ Старшина, а если кто-то не прыгнет, что будет?" Напряженно спросил Вишняков. Прыжков боялись все, но большинство это скрывало. "А ничего не будет. Все прыгнут, никто не останется." Старшина тщательно складывал шелковое полотнище. почему все? А если кто-то забоится?" не отставал Вишняков. Боись, не боись, а подстрашник с сапогом получишь и полетишь, никуда не денешься.